и приготовилась нырнуть за горизонт. Рабов страшно мучила жажда. Стон и плач стояли над верницей страдальцев, уже почти ничего не видящих перед собой от изнеможения. Те, кого не держали ноги, наполовину шли, наполовину ползли, кое-как поддерживаемые напарниками по ерму, которые и сами качались. По счастью, как раз когда все дошли уже до последнего предела усталости, солнце провалилось за горизонт,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 так и не разрезав ему рук, и дали в волю воды. Он пил, чувствуя на себе взгляды многострадальных рабов, и жгучий стыд одолевал его. Как, как мог он наслаждаться тем, в чем так отчаянно нуждались эти несчастные? Кейн отказался от воды, утолив свою жажду едва ли наполовину. Лагерь устроили на широкой поляне, со всех сторон окруженной гигантскими деревьями джунглей,